веьте это же мой государь и по его мнению всем уже ясно что он дал себя оделить верховная власть качество которое подавляет все поручие существенные и подлинные качества они в ней растворяются и им дано проявляться лишь в действиях с ней непосредственно связанных и ей служащих а в делах царствования и правления Так велико королевское достоинство, что облечённый им только государь. Окружающее его и из неё идущее сияние скрывает от нас человека. Взор наш ничего не различает. Наполненный и отягощённый этим слишком ярким светом, он оказывается как бы отброшенным назад. А римский сенат присудил Тиберию первую награду за красноречие. Тот отказался от неё, полагая, что даже если она им заслужена, присуждение не было сделано по свободному волеизъявлению и никакой чести оно ему не принесёт. Поступая с государем во всём, что касается чести и славы, утверждают и укрепляют также их недостатки и пороки не только простым одобрением, но и подражанием. Каждый из свитых Александра старался держать, подобно ему, голову, склоненной на сторону. Альстица и Дианисия в его присутствии натыкались друг на друга, толкали и опрокидывали все, что попадалось им под ноги, чтобы показать, будто они так же близоруки, как он. Иногда рекомендацией и средством войти в милость Служила грыжа Я наблюдал, как люди из Лести изображали глухоту А Плутарх рассказывает, что у властителя Возненавидевшего жену придворные Разводились со своими женами Хотя и любили их А более того По временам в моду входили развраты и всяческая распущенность, а также вероломство, кощунство, жестокость, а также ересь, а также суеверие, безверие, сниженность и ещё худшие пороки, если такие имеются. Можно привести пример гораздо более пагубный, чем тот, что явили лестцы Митридата, которые давали своему владыке приказавшему на честь считаться хорошим врачом резать и пережигать их члены не имея в виду тех, кто позволяет колесить себе душу орган гораздо более благородный и нежный но дабы кончить тем же, с чего начал, приведу ещё кое-что когда император Адриан спорил с философом Фаворином о значении некоторых слов очень скоро с ним вы всем согласился. Друзья его вознекидовали по этому поводу, но он ответил: "Смеётесь все вы надо мной, что ли? Как может он начальствовать над 30-ю легионами, не быть учонья меня?" Август писал эпиграммы на Азиния Полеона. А я, сказал Полеон, буду молчать. Неблагоразумно писать против того, кто может предписать мне отправиться в ссылку. И оба они были правы. Еба одениси, не будучи в состоянии сравняться в искусстве, поэзии с Алексином и в красноречии с Платоном, одного приговорил к работам в каменоломнях, а другого велел продать в рабство на остров Эгину.